Глава девятая Они ехали небольшой группой. Три мотоцикла спереди, потом грузовик и еще два сзади. Тридцать орков, может сорок. Но даже этого количества было более чем достаточно. Демон, поймав снайпера, придавил его любопытную голову к полу. Он уже встречался с ними и не раз. Впереди ехал мужчина, под курткой которого углядывался легкий боевой доспех. Точно такой же, как напарник, которого он встретил во время штурма. а Вот только этот был абсолютно другим. Его желтые горящие в темноте глаза смотрели на мир без страха, наивности или ненависти. Упорство и уверенности, которые они излучали, хватило бы на несколько десятков людей. И пусть у него есть плазма, да и рельса давно заждалась. Попадаться на глаза этой твари не было никакого желания. «Всем тихо», — скомандовал Творец, предугадывая желание подопечных пойти в бой. «Сидим и ждем. Если Маркус спланировал атаку, значит и отряд прикрытия у него должен быть», — сказал со всем убеждением, которое у него было. «Потому что если он не сможет уговорить их словами, придется приказывать. Вмешиваться в сознание после того, что сделал владыка, ему совсем не хотелось». Но, к счастью, это и не потребовалось. Группа выдержала, медленно сползая по стене, чтобы не создавать лишнего шума, они спустились на пол. Отряд урков никуда не спешил, и демон даже подумал, что они могут не знать о прошедшей атаке. Противники спокойно подъехали к зданию, выгрузились, и Светоч с удивлением увидел, как они вооружены. Это было явно не просто самодельное оружие. Как минимум, у них имелось отлаженное производство потому как снаряжение было почти у всех одинаковое. Щиты, сделанные из половинок автомобильных дверей, были у каждого второго. При этом и оружие, и защита сделаны с немалой хитринкой. Люди, понявшие, что пластик не мог защитить от когтей киберов, приспособились и сделали расстояние между рукой и внешней защитной поверхностью больше 10 сантиметров. Большинство пальцев будут короче а значит, они просто не достанут до противника. Да еще могут и застрять в подкладке. Просто и со вкусом. К защите прилагались топоры с длинными узкими лезвиями или полутораметровые копья. После наконечника шли страшного вида крюки. Хорошее решение. Если главная цель не убить противника, а просто держать на расстоянии а первые, по всей видимости, предназначались для пробивания черепов и полимерных доспехов. Другие были с луками из труб и странного вида арбалетами, которые его навык Творца определил как китайские первой половины третьего века до нашей эры. Но вместе с тем в общих сведениях говорилось, что такое оружие является многозарядным и может стрелять со скоростью до 30 выстрелов в минуту. В то же время каждый из орков имел и огнестрельное оружие, пистолеты, винтовки, дробовики. Мелькнуло даже пары гранатомётов барабанного типа. И хотя оружие было весьма разнообразным, судя по всему, с боеприпасами у них было не всё гладко. А вот с дисциплиной и организованностью, наоборот, по команде они выстроились правильным ромбом в 50 метрах от здания, оставив лучников в середине и выставив щитоносцев по краям. А затем фигура, словно единый организм, пошла вперед. Несколько младших, попытавшихся добраться до орков, были убиты точными уколами копий. Большинство киберов сейчас отлеживались в здании. И теперь уже людям придется штурмовать занятые помещения. А там и будет 50 на 50. Вот только даже такое подавляющее превосходство в живой силе не внушало демону уверенности в успехе людей. Слишком орки были слажены, слишком подготовлены к предстоящему бою. Явно ведь не первое в их жизни сражение. Острие ромба зашло на территорию госпиталя, не встретив практически никакого сопротивления. Спокойно, никуда не торопясь, орки обошли его по кругу, осматриваясь. Затем все так же вальяжно поломили дверь на первый этаж и начали зачистку. На стороне киберов, казалось, было все и технологические усовершенствования, и прямая передача данных и количества. Что там говорить? Ни разу Творец не видел, чтобы людям удавалось победить в ближнем бою. Но очевидно, что его выводы совершенно устарели. Он понял это, когда в узком коридоре встретились двое, одним из которых был здоровяк, получивший бы Голиафа уровней через пять. В единственном, неимоверном прыжке человек преодолел расстояние в несколько метров и раскроил череп кибера ударом топора. Абсолютно нереально для обычных людей. Но, судя по произошедшему дальше сражению, абсолютно нормально для зооморфов. С первых мгновений стал понятен фаворит схватки. киберов теснили убивали, изничтожали голыми руками. Без жалости и сожалений, быстро, сильно, неумолимо. Одного за другим, без устали. С ужасом творец смотрел, как бесполезно гибнут ниши. Орки на них почти не отвлекались, убивая одним, максимум двумя взмахами. Младшие держались не намного дольше, но их нашпиговали стрелами так, что они стали больше похожи на дикобразов. Средние — единственные, кто смогли оказать хоть какое-то сопротивление, но и они продержались недолго. Последним был кандидат в старшие — Двадцатый уровень, вкачанный в силу и ловкость. Один из зооморфов что-то крикнул товарищам, отдав щит ближайшему бойцу и выйти на поединок. «Беги! Прошу тебя!» — пронеслось в голове у демона. оно конечно, без подключения к сети услышать его средний не мог. Он бросился вперед, встречая противника. оно зрелищной схватки не вышло. В последнее мгновение зеленый отступил и, крутанувшись, Сделал подсечку. А когда кибер подпрыгнул, чтобы не упасть, закончил движение ударом топора в голову, быстро, точно, яростно, не оставив шансов. «Повелитель, что нам делать?» спросила Жанна. От увиденного мысли ее путались. «Если таких будет много, они просто растерзают нас!» «Если высунемся вчетвером против такого отряда, то могут и текущим количеством убить». — ответил демон. — Они слаженно действуют, им никакая песня не нужна. К тому же каждый сильнее наших средних. И это при том, что их у нас один на пять сотен. — Что же получается? Они победят? — В этой схватке уже. Главное не допустить, чтобы они победили во всей войне. Давайте выбираться отсюда. Пойдем переулками к нашей стоянке. — А как же тела? Она на машины их можно было бы собрать павших братьев задумчиво согласился творец но как назло, я оставил прибор в морге да и зооморф не будут рады меня увидеть разве что в виде трупа закончил он заметив что отряд врага методично занимается обезглавливанием они не просто наносили повреждения они не останавливались пока голова не отделится от тела жуткая логика в их действиях безусловно была а как же «Ананомашина в телах людей, если мы их перебьем?» «Не выйдет», — отрицательно покачала головой демон, отходя к двери. «Даже если нам удастся прибить ощутимое количество во время штурмы то могу поспорить, в их телах не будет ботов». «Постойте!» — воскликнула Инна. «Но тогда выходит, что брать на машины негде, тел нет, у людей их нет, что нам только братьев есть». Нет, это тоже нисколько не поможет. Теперь вариантов не осталось, придется разрабатывать альтернативы. Продаю за физические тренировки то, что предлагал егерь. Хоть это и будет слишком опасно и долго. Ладно, хватит разговоров. За мной. Только тихо. В течение пяти минут им удалось выскользнуть за территорию, охваченную людьми, и увеличить скорость а главное теперь они могли общаться не только через ошейники но и голосом инна с бессмертной тут же начали обсуждать грядущие планы раз за разом скатываясь где то рождению даже понимая всю важность этого фактора демон не мог сейчас думать о том что будет после если он сумеет найти правильные пропорции и материалы то сможет усиливать обычных киберов хотя конечно для тех у кого интеллекта меньше сотни Это было не столь существенно, но даже на самого тупого из собратьев можно надеть броню. Это уже существенно увеличит их шансы на выживание. А вот только ресурсов принтера для этого явно недостаточно. Но ведь можно было пойти по пути людей и использовать все окружающее их имущество. Погрузившись в размышления, он чуть не дал подопечным попасться на глаза патрульным Маркуса. К счастью, Кук сумел пробиться через бурный поток мыслей, и демон в последний момент перехватил за руку, вырвавшуюся вперед Жанну и, прижав к стене, приложил палец к губам. На игривую попытку девушки его поцеловать пришлось ответить отказом. Теперь все его внимание было сосредоточено на быстро приближающемся сборище киберов. Они шли, ехали и бежали по направлению к госпиталю. Судя по всему... Это была та самая подмога, которая неплохо бы появиться минут на двадцать раньше. а Вот только до новой песни владыке было еще больше часа. И хотя, слава свету, выглядели братья не в пример лучше погибших в больнице, старших среди них все равно не было. Правда, теперь превалировали крепыши с прокачанным вторым уровнем костяной брони. Еще немного, и будут бессмертными. «Как думаете, повелитель?» — спросил шептом егерь, наклоняясь к самому уху. «Они смогут отбить госпиталь? Или полягут, как и предыдущие?» «Не знаю», — честно признался демон. «Не возьмусь угадать их шансы». Но то, что они постараются победить однозначно, а другое дело, как Маркус их использует. Если даст свободу воли, пока они еще сильны, то, может, и победят. Или если усилят вовремя. «Но этого же не будет, да?» теряй надежду, спросил снайпер, творец неохотно кивнул. Во всей толпе не было никого больше двадцатого. А с этими гадами должны были сражаться старшие, а еще лучше высшие. Так, чтобы не оставлять противнику ни шанса. Пойди они сейчас с этой толпой, включи он сеть, спой песню, и победа была бы в их руках. Вот только, вероятно, сразу после нее он бы навсегда пал, лишившись тела. Не самая радостная перспектива. Пойдемте дальше. Я не готов рисковать вашими жизнями за жизни этих послушных зомби. Ну что уж вы так, мрачно заметила ина, но перечить не стала. Пробравшись через здание насквозь, они вышли с другой стороны, оказавшись на параллельной улице. Дальше они двигались без проблем. Правильно распределив ресурсы между восприятием и интеллектом. Творец вовремя замечал патрули и редких отдельных киберов. Из-за петляния по подворотням путь занял больше часа. Но главное, что они вернулись в убежище целые и незамеченные. Не отвлекаясь на радость ожидавших их братьев и сестер, демон сразу засел за работу. Слишком много накопилось за время путешествия мыслей. Казалось, что нет ничего хуже без выходного варианта. Привычная картина рушилась на глазах, и в то же время тупик стал стимулом к новому развитию. Нет нано-машин, значит нужно менять подход. Нет опыта, придется использовать другие варианты. Хотя совсем уж без него обойтись было сложно, да и понятнее все со статами. Для того, чтобы быстрее разобраться в ситуации, он погрузился в собственный виртуал. Перестроил главный зал храма в огромную мастерскую, содержащую все предметы, которые у него были в реальности, и начал творить. Постепенно, в течение тысяч часов, обходя собственные ограничения Творца и переживая сотни неудач, он двигался к полноценной концепции развития. а Нужно было предусмотреть все. Если сохранить только старших, то в конце концов люди их просто истребят. У каждого низшего, даже первоуровневого, был шанс дорасти до владыки или повелителя. А требовалось для этого всего ничего. Полноценное производство наномашин, приспособленных для человеческого организма. А учитывая, что полимеры, из которых состоят наниты, примерно в три раза тяжелее воды, то на одного кибера нужно всего-то 200 килограмм наномашин. А в очередной раз, отметая идею о поддержке всех в равной степени, Демон с грустью посмотрел на свою схему прокачки. Даже с простым бронежилетом, который не должен был по прочности уступать второму уровню навыка костяной брони, вышла заминка. Выйдя на несколько минут в реал, он отдал команду егерю. И тот, на протяжении трех часов опираясь на своего мастера, пытался из подручных материалов сообразить требуемое. Вышло плохо. Нет, доспех был, в принципе, неплохим. Пулю, конечно, не остановит а вот удар заточенной палки или не слишком удачную стрелу вполне может. Так что это делало первачей сильнее обычных гражданских и даже плохо обученных дружинников. Но только при том же количестве. А такого количества поднявших уровень до почти тридцатого, да еще и вложившихся в неосновной навык просто не было. Анализируя операцию на егере, Проведенный им на заводе нано-машин, Творец пришел к неутешительному выводу, что опять-таки если бы не второй уровень регенерации, ничего бы не вышло. А этот второй уровень снайпер взял сам. А значит, даже протезирование и дальнейшее улучшение возможно только для средних. Конечно, если думать об усилении старших, никакой проблемы. Их мало. Примерно один на три сотни первочей И Реген у всех есть. Минимум первый уровень, чаще второй, но они и так были достаточно сильные. Хотя, если делать элитный отряд быстрого реагирования, вроде тех же людских орков, но тут в ход шла другая проблема. У человеческого спецназа многолетняя выучка, которую просто невозможно передать. «С вами все в порядке, повелитель!» – окликнул его Кук, когда демон в полнейшем трансе застыл прямо посредине импровизированной лаборатории. «Скажи-ка мне, а пять сотен интеллекта это реально много?» «Конечно!» – без промедления ответил ассистент. «А я вот не уверен. Все это время пытаясь найти решение, я находился в нем. Свет почему же все так сложно доходит?» а «Ведь могу поспорить, именно для этого разум и дал нам свое царство». Сделав мысленное усилие, творец вышел из виртуала в обычный мир. Братья и сестры, спасенные во время последнего рейда, спали под присмотром хозяйки Бессмертной. С первых дней их было 30. С помощью своего глушащего зонтика им удалось освободить от контроля еще четыре десятка. Хотя места на парковке вполне хватит и на несколько сотен. Другое дело, ресурсы, пища в первую очередь но он столько за собой не уведет, по крайней мере, в первый раз. — Что-то придумали, господин? — поинтересовался егерь, заметивший пробуждение Творца. — Возможно, — кивнул демон, — хотя это и не слишком приятно. — Сколько ошейников уже готовы? — Десять, еще один допечатывается. На каждую уходит около часа. — Значит, еще шестьдесят часов плюс мобильный зонт? — вслух рассуждал Сияющий. «Три дня непрерывной работы, и мы будем готовы отправиться в небольшое путешествие». «Решили оставить это место?» «Не совсем. Решил не потворствовать любопытству подопечного Светоч. А для начала нужно проверить несколько теорий. Позови девять братьев и сестер с максимальным уровнем, включая моих девушек, конечно». «Как прикажете?» – кивнул снайпер, убегая в темноту. Демон поморщился, отсутствие связи оказывало существенное влияние на обстановку и скорость работы. Ну ничего, если все получится, то уже сегодня у него будет десяток мастеров второго уровня, а может и два, если получится уж очень успешно. Главное было не ошибиться в расчетах. «Ты нас звал?» – спросила Жанна первая откликнувшаяся на зов егеря. Помощник обходил всех ногами, и было видно, как он напрягается, считывая характеристики без использования сети. «Да, рад, что у тебя все хорошо», — улыбнулся творец, обнимая девушку. Все же некоторые аспекты человеческой жизни будет не так-то легко отринуть. Индикаторы потребности были еще в желтой зоне, на вот один из них мигнул, перемещаясь в красную. Вздохнув, демон силой интеллекта подавил все разом. Не сейчас. «Вот как и просили», — сказал егерь, подводя еще семерых, включая окончательно поправившегося Ланселота. Инны нигде не было видно. «Хозяйка сейчас в подвале», — заметил вопросительный взгляд снайпер. «Подойдет через пару минут». «Хорошо, как раз успеем подготовиться. Всем надеть передатчики», — скомандовал демон, протянув ближайшим толстые пластины, покрытые бусинами лазеров. Сейчас будем осваивать начальное подключение друг к другу, а потом уже более сложные операции. Киберы послушно разобрали ошейники, которые защелкивались только если порты соединялись судьи. Творец надеялся, что это временные меры, но все же нельзя было исключать и вариант с постоянным ношением. а Ведь таким внешним устройством не страшны никакие помехи а Другое дело, что пока у них нет автоматической настройки, приходилось контролировать, кому и что передавать. Но опять-таки, для временного решения не самый худший вариант. Когда все переоделись, на сестрах это смотрелось даже красиво. Демон отдал команду на подключение своей четверкой. Они сумели освоить эти функции меньше чем за час, но с теми, у кого меньше двадцати интеллекта, пришлось повозиться. Одиночные соединения всем давались довольно легко, втроем уже тяжелее. Когда же дело дошло до полноценного сотового принципа, без мольбы, свету и пары хороших затрещин не обошлось. В результате вместе с присоединившейся хозяйкой они сумели образовать устойчивую сеть через несколько часов. а Для тренировок демон заставлял их бегать и прыгать, не теряя сигналы. Укрываться за препятствиями так, чтобы всегда иметь контакт с самым отдаленным из братьев. Быстро передавать нужную информацию до нужной точки за предельно короткое количество пунктов. Результат ему даже понравился. Теперь, по крайней мере, эта десятка сможет нормально общаться на расстоянии. Было видно, как кибер оживились, передают пакеты данных, не прибегая к устаревшей устной речи, и буквально счастливы от того, что могут вернуться к привычному образу действий. Но это, конечно, было только начало. А ведь стоять на месте – это все равно, что двигаться назад, пока остальные рвутся к вершине пищевой цепи и выживанию. Хорошо, удовлетворенно кивнул Творец, передавая эту мысль всем участникам соты. Теперь мне нужно, чтобы вы погрузились в виртуальность. Не волнуйтесь, я лично поведу вас. «Защищу от любого воздействия. а Ваш разум, как и тело, будет неприкосновенен. Никто не лишится мыслей. И хотя каждый волен уйти, когда пожелает, прошу приложить максимум усилий к самоконтролю Он самую малость лукавил, но это нужно было для дела. Конечно, по идее, он простым путем через ментальное обучение в виртуале эффект не стал бы таким значительным, как нужно. Предварительно отключив спасавший их зонтик глушения сигнала, демон посадил последователей небольшим кружком. Взяв своих девушек за руки, творец начал подключение. Амулет на его груди разгорался, раскрываясь из цилиндра диковинным цветком, посылая сигнал наружу. Тьма медленно отступала, прорываясь под источником разума, проникающим сквозь нее тонкими лучами. Вначале это выглядело, словно они все сидят в большой бочке, в крышке которой кто-то делает иголкой дыры. Затем область света начала разрастаться, мгла приобрела форму черной тучи, непроницаемого облака. Но и она вскоре не выдержала, посветлела, окутав их полупрозрачным туманом, а вскоре и вовсе исчезла. Они стояли на живописной лужайке во дворе бывшего храма окруженные возведенными им противотанковыми ежами, дотами и цотами А дальше за оградой начинался новый мир. Сновали полупрозрачные силуэты, спешили образы людей и машин. Мир кипел, двигался и преображался, меняясь. Демона не особенно волновал творящийся вокруг балаган. Он прямо сейчас готовился приступить к следующей стадии — обучению. Другое дело, что большинство братьев и сестер были здесь впервые. а Вначале, рассмотрев только ближайшее окружение, они ощетинились несуществующими когтями и пробойниками. Затем, поняв, что оружие пропало, начали осматривать себя, с удивлением трогая одежду, руки и лицо. Было забавно наблюдать за изменением их поведения и выражений, когда его подопечные наконец осознали, что происходящее – В определенной доле реально, что можно потрогать не только себя, но и другого, что редкие всплывающие в их головах воспоминания теперь воплотились в виртуальности. «Приветствую вас, повелитель!» – поклонившись, сказал Костя, спускаясь со ступени храма, теперь больше напоминавшего большой бункер в лабиринте оборонительных линий. «Рад видеть, что ваша задумка прошла успешно. Смею сказать...» что никогда в этом и не сомневался. «Спасибо, Кук!» Кивнул демон, разжимая руки девушек, которые вцепились в него мертвой хваткой. «Скажи мне, какова скорость действия виртуальности относительно обычного мира?» «Здесь все действует напрямую с подсознанием и работает на пределе возможностей. В целом операции проходят в 20 раз быстрее. Это внешний ограничитель сети, установленный сверху». Но чем выше сохранность органики и действия электронных заменителей, тем большую скорость можно развить. Думаю, ваш личный предельный коэффициент будет около сотни, но другие его поддерживать не смогут. Эх, хорошо. С удовольствием прищелкнул языком Сергий. Но сейчас это не самое главное. Будем работать в текущем темпе. Мастерская и лаборатория готовы? Конечно, повелитель. — Отлично! — улыбнулся демон. Поднявшись на первой ступени, он повернулся к соратникам. — Добро пожаловать в наш новый дом! В царство света! Во славу разума! Начнем обучение! — Во славу разума! — хором ответили следующие за ним киберы.